Глава пятнадцатая. Мария. После обеда дала гостям прийти в себя и уже перед вечерней трапезой вызвала в свой кабинет по одному каждого из мужчин и поговорила. Общалась с ними вежливо, сохраняла дистанцию. Не позволяла себе ничего лишнего, хотя жуть, как иногда хотелось повысить голос, да вспомнить родной могучий язык и охарактеризовать им светлого лорда. Хотя и темнейший лорд далеко не ушел. Со слов шпионов составил я портрет этих правителей. И получилось весьма нехти. Оба молодцы. В самом расцвете сил, не женаты, а это плохо. Можно было бы через жену на них повлиять, но да ладно, работаем с тем, что имеем. Так, магии они одрены сверх меры, если не больше. Харизматичные, дальновидные, жесткие, порой жестокие. Матерые мужчины-правители, истинные мать их лорды. Помимо всего вышеперечисленного Спеся в них столько, сколько шерстью моего помощника Баюша. А еще мужики, походу, делают злопамятные. Светлый лорд. Так точно из этой породы. Не понимают слова «нет» и никогда не проигрывают. Точнее, сделают все возможное и невозможное, чтобы победить в любой схватке. Вспоминаем подлость светлого лорда с Еленой Прекрасной. Вот вам и ответ. У светлых точно подлость на генном уровне заложена. «Темный лорд — темная лошадка». но все равно мужик, похоже, сложный. Эх, терпеть не наюжу общаться с воскопоставленными лицами. Правда, в данной ситуации я с ними на равных. Я ведь себя не на помойке нашла, как никак хозяйка забытого, э, пардон, подлунного королевства. Нужно приучать всех называть мои земли правильно. Только так, подлунное королевство. Время забытого королевства прошло. Подлунное королевство возродилось. Поверьте, это не просто высокая окраска слова. Подлунное значит поднебесное королевство, то есть под небесами, под луной, под защитой богов. Ими хранимые земли, оберегаемые вместе с тем, находящиеся в полной их воле. Не просто так светлые и темные тогда хотели и снова захотят получить эти земли. Сила в них древняя, первородная. Магия тут рождается растекается, весь иромеот питает. Каждый желает владеть королевством, но глупцы они. Нельзя мужчине здесь хозяином быть. С давних времен здесь была, есть и будет только хозяйка. Женщина будет охранять эти земли. Мужчина может лишь парой стать мужем, да помогать в делах, но не занять ее место. Иначе земля утратит свою силу. Но разве мужчины будут слушать женщину? Для них любая дева глупа, а роль ее одна — постель греть, мужа ублажать до да детей рожать. «Даже не знаешь, с чего начать». Вздыхала я, медитируя над пергаментом. «Начни сначала», — посоветовал боюн Хмыкнула и проговорила. «Самый умный, да? Сначала, но с какого? Типа так? Привет, светлый лорд, пишет тебе новая хозяйка подлонного королевства Мария Моревна. Короче, ближе к делу. Такой расклад, чувак. Будешь варежку на моё королевство разевать, сразу в бараний рог тебя скручу. И всё твое светлое королевство себе заберу, а тебя в плен возьму». Будешь моим рабом удовольствие, Усёк, милый Янушка. Быстренько запомни мой наказ. Меня не трогать, своих тараканов ко мне не засылать. И будет всё пучком, не веришь? Ню-ню. Байон прыснул со смеху. и давай кататься по полу. Лапками задрыгал, хвостом забил. От хохота даже и кать стал. Отсмеявшись водички попил и весело сказал. Марьюшка, если такое сердечное письмецо лорду светлому передать, то нужно сразу войско на готове держать. «Ясен пень», — фыркнула я и постучала пальцами по столу. Но сам понимаешь, что я просто пошутила. «Понимаю», — протянул котик и запрыгнул ко мне на стол. Устроился на самом краю. Хвост свой пушистый свесил и сказал. «Но мне понравилось». «Мне тоже. Но если серьёзно, то слова засланцев и реальные психологические портреты лордов могут отличаться. Будем надеяться, что мужики всё-таки нормальные». В адекватии маразмом не страдают. Напишу каждому вежливое нейтральное письмо и посмотрим, каков будет ответ. И будет ли он вообще. Там ты решим, как вести себя дальше». «Хорошо думаешь, правильно», — согласился со мной Байон. Взяла перу, обмакнула кончик волшебное чернила, которой вода не смоет, никакая волжба не изменит, и вывела первую строчку. «Здравия желая светлейший лорд Ян Валийский». пишет себе хозяйка подлунного королевства Мария Маревна. Письма обоим лордам написала, хорошо запечатала. Магия проконтролирует, чтобы никто другой, кроме самих лордов, письма не вскрыл и не прочитал. Передам их вместе со шпионами, которых вежливо депортирую со своих земель прямо завтра поутру. Нечего им тут воздух сотрясать. Побыли посмотрели, да и в дорогу пора. Пусть передадут обо мне все то, что я сама им о себе поведала. сказала гостям своим непрошенным так. «На меня никто войной не пойдет. Так и я никого трогать не стану. Ко мне с добром, и я также отвечать буду. О торговле и сотрудничестве готова говорить и найти взаимовыгодные пути и решения и тому подобное». Мужики были под впечатлением. Не такого они ожидали. Ожидали как минимум пыток, как максимум казни, а лордам бы головы засланных мед бы опустили отправили. как красноречивое послание за шпионаж. Именно так поступают правители всех королевств Эрмиота. А я вот не такая, белая ворона, среди стаи черных птиц. Но она и к лучшему. Не собираюсь я феодалиху из себя корчить. Я за адекватное плодотворное сотрудничество. Имею в виду не только власть имущих, а вообще всех, от мало до велика. Как говорят китайские мудрецы, уважай человека, а не его статус и его одежду. Спать ложилась в хорошем расположении духа. «Провожать самой представителей светлых и темных мне не надобно. Стражи мои призрачные, да котеюшка все сделают сами. А у меня без гостей забот полно». Пришло послание от владыки морского. просят, чтобы увиделись мы, да пообщались. Баюн сказал, что со мной на встречу пойдет, ибо владык морской хитер, утащить свои воды может. Правда, со мной этот финт ушами не пройдет, но кто знает, что у булькающего дядьки в голове. Вдруг он умом тронулся. Ещё с рудниками подумать надо, что делать. Горы жилами да самоцветами разными богаты. Горы буквально похнут от них, избавлять надо, чтобы вздохнули свободно и новых металлов до да самоцветов первого класса народили. И так далее, и так далее. Дело не в проворот. Планов полон грот. Но, как говорится, хочешь насмешить бога, расскажи им о своих планах. Мария. Мария! Ни свет, ни заря оглушил меня вопль баюна. Я в кровати, как ошпаренная, подскочила. Как и чумело, головой закрутила, не понимая, что происходит. Пожар, что ли? Мы горим? Так, стоп. Какой к ядрене пожар в магически защищенном замке? И вот тут котеечка просветил меня. Но он запрыгнул ко мне на постель. Своей немаленькой тушкой едва меня не раздавил. Уткнулся своей мохнатой, усатой мордой мне в лицо. Короче, нос к носу. Глаза горят шерсть дыбом. В общем, рак. «И как ревкнет!» «Вставай! К нам медведи пожаловали!» Скривилась, приложила к колбу, катала ладошку, отодвинула от себя его морду со словами. «Фу, Баюша! Ты с утра не как протухший рыб нажрался!» «Обижаешь!» — протянул котик уже нормальным, спокойным тоном. «Я вещего сыра поел, селёдочки навернул, и молочком козем всё запил!» Меня передёрнуло, хмыкнула и сказала хриплым сосноголосом. «Ты смотри, котейка, на такой диете печень отвалится, и срачка сдолбает. «Ничего у меня, у не отвалится», — сказал кот и дернул ушами. «Я, магический кот Мария, могу есть, что хочу, когда хочу, и в любом количестве мяу, ясно?» «Ясно, ясно», — вздохнула я и упала обратно на подушки, прикрыла глаза, потом поинтересовалась. «Так что там с медведями? Какого лешего они к нам пожаловали? Неужели у нас в королевстве тайги стало мало?» «Мария», — рявкнул баюн и раздраженно хлопнул по одеялу лапой. «Это не медведи, что всегда звери, это клан медведей. Принде вернулись, к тебе на баклон припёрлись. Не могут в леса войти, пока ты им своё хозяйское разрешение не дашь. Понялау теперь». Всю сонливость как рукой сняла, мозгу всплыла нужная информация. какое счастье, что мировое древо вложило в мою голову все-все знания о моём королевстве. А то была бы как тюх-матюха, пока бы всё изучила допознала познала, сто лет бы прошла. А Бериндеи, они... Ох, Бериндеи! Это древний народ людей-оборотней. Когда был сотворен этот прекрасный мир Эромеот, Бериндеи были рядом с богами. Они принадлежали к свите Ярила и Велеса. Они способны оборачиваться в огромных бурых медведей, обладающих неимоверной силой, как физической, так и магической. Живут они в глубоких, непроходимых лесах. Они любят строить себе прекрасные терема на побережьях рек или озер, умеют надежно укрываться от незваных гостей и вообще... Они не особо любят общество тех, кто не принадлежит к их расе. Наверное, вы понимаете, что у берендеев, как и у драконов, совершенно нет врагов. Это надо быть на всю голову пришибленным, чтобы напасть на этих существ. Что драконы, что берендеи обладают неодолимой силой. Они способны легким движением мощной лапы выдворить со своей территории любого захватчика и недруга. — А гости наши как же? — спросила у котейки взволнованно, выбираясь из постели. «А вот пусть узреет, кто на родину вернулся. Принди, это сила, Мария огромная, мяу!» Усмехнулся боем зловеще. «Но делать гостям тут все равно нечего. Пущай домой, скорее катятся с земель наших. А там расскажет об увиденным хозяевам своим. Быть может, лорды и подумают хорошенько, прежде чем грозить тебе всякими непотребствами». Развалился кот в моей постели, пока я в темпе вальса принимала водные процедуры, задумчиво добавил, «Если честно, Марьюшка, не думал я, что живы они остались. Многие ведь погибли, когда королевство угасло. Мяу! А Бериндеи все же выжили, но уйти им пришлось. Я думаю, расслабли они сильно без родной земли да без магии. Но отныне от горючка мне сила хлещет, как из гейзера. Вот решили они вернуться домой на родную землю». Вернулась из мыльни трижды хлопнула в ладоши. В же мгновение предо мной прямо из ниоткуда появились три прекраснейших маленьких феечки. Что прям утром, хозяйка! Что желаете? Все для вас исполним!» Серебряным колокольчиком прозвенели их тонкие да голоса. «Малышки мои чудесные!» — улыбнулся. «Доброго вам утра! Помогите мне очень быстро собраться!» «Бериндеи к нам пожаловали! Я должна выглядеть так, будто сошла с обложки журнала!» «А не только что из постели выползла, широко зевая, помятая, лохматая и с отметинами от подушки на своем лице!» Печки хихикнули и принялись за работу, а я, пока они трудились, распорядилась: боюша накажи ветерку нашему и стражам, пусть завтрак готовят роскошные для гостей новых наших, и комнаты им, чтобы отдохнули от дороги. Не от дороги, поправил меня Баюн. — поморюшь ли они, Мария, просоленные все ветрами и штормами битые, уставшие. У меня глаза стали круглыми круглыми. Ох. Тогда и бани мало. Короче, Баюша, давай, делай, мой милый. А я тебе как себе верю. Создай для медвежат наших все условия. All inclusive. Нам позарез надо, чтобы они захотели тут остаться, обосноваться, и в случае чего, если кто и на всю голову напасть на нас решит, помогли нам. Котик ушками поводил, кончиком хвоста чуть дернул и протянул. «Обижаешь, барюшка, готова уже все. Прежде чем тебе новость сообщить, я все организовал». «Ух, Баюн, Баюша, ты не кот, ты золото!» Расплылась я в широкой улыбке. Котик довольно зажмурился и мурлыкнул. «То-то же Баюн знает, как надо. Баюн плохого не сделает». Печки творили свое волшебство. Стражи мои призрачные готовились гостей выпроваживать. «Баюн с ними не пойдет. Ему интересно с медведями пообщаться. Да и гости хотели как можно скорее убраться земель моих, а то, мало ли, перед еще живыми их отправлять».